Глава 21. Смотритель башни проводил Миосею до комнаты, по пути повторяя уже давно привычный рассказ. Девушка только кивала и вежливо улыбалась. Даже свои вещи, которых, нужно сказать, было немного, она несла сама. Комната показалась ей очень светной и просторной. Посчитав, что раз здесь уже живут, а она явилась последней, то ходить и все отсматривать будет самой невежливым. Миосея положила свои вещи у стены, а сама села с книгой у раскрытого окна. Зачитавшись, она не обращала внимания на смех и разговоры за дверью или далеко внизу. Поэтому открывшиеся двери, зашедшие в комнату девушки, стали для принцессы неожиданностью. Весело что-то обсуждающие девушки тоже замерли, разглядывая незнакомку. А ты, я так понимаю, запоздавшая соседка, первый заговорила Ирвина. Выходит так, улыбнулась миосея, откладывая книгу и поднимаясь. Вопросы о моем обучении решили буквально вчера, я миосея. «Хм, дорогой расшитый драгоценными камнями платья, кожа, не знающая загара, а руки не и ногти идеальной формы и цвета розового жемчуга. Имя опять же!» Недоверчиво нахмурилась Рахиль. «Я одна вижу, что у нее корона в волосах!» Ткнула пальцем в девушку, запрыгнувшая на подоконник Крвина. «А то-то я думаю, как меня все узнают?» Засмеялась. «Миосея де Лазар, принцесса Василисков». «Принцесса?» Гневно сверкнули налившиеся золотом глаза Миранды. Узкий вертикальный зрачок казался смертоносной гранью, по скулам пробежала дрожь обращения. Остынь! Моментально среагировала Ирвина, облив подругу водой из кувшина для поливки цветов. Ты чего это? Не знаю. Растерянно произнесла Миранда. Что-то может съела не то или устала. Ладно, давайте не обращать внимания. Ага. А если ты опять съешь чего или устанешь? А если ночью? Прищурилась Рахиль. К счастью, свободная осталась дальняя от меня кровать. Развела руками Миранда. «Ты голодна?» «Нет, спасибо, а вот переодеться и правда не мешало бы». Спокойно улыбаясь, словно и не было сейчас опасной вспышки, произнесла Миосея. Пока она переодевалась и ходила в сопровождении Рахиль Костелянши, за формой в библиотеку, оставшиеся девчонки разложили покупки. Когда Миосея и Рахиль вернулись, Найриса наливала для всех отвара. Ирвина уже что-то мешала в котелке, а Миранда пыталась укротить густую гриву волос». Но этот бой явно проигрывала, потому что расческа грозила вот-вот запутаться в волосах. «Садись!» Решительным и нетерпящим возражением голосом сказала ей Миосея, забирая расческу. Миранда вроде сначала растерялась и послушалась, а потом вскакивать и отнекиваться было бы вроде и глупо. А Миосея аккуратно разбирала пряди, разглаживая одну за другой. «Что так тебя раздражает во мне?» Спросила она Миранду. «Ты ведь едва удержала оборот, я права?» «И ты, как и я, Василиск, Василиски не вспыльчивы в основном. Значит, что-то тебя очень сильно задело». «Я наполовину, Василиск. Мама у меня полос сгорела в собственной зелеварне во время исчезновения магии после последнего предательства». «Отца не знаю, я ребенок змеего дня». Пожала плечами Миранда. «И ты сама... Нет, разозлилась я именно, когда ты сказала, что ты принцесса Василисков. Я такой злости от рождения не чувствовала. Вся кровь внутри превратилась в жидкое пламя». «Словно не Василиски, а дракон! Вот от чего? Так может, ты считаешь, что я недостойна считать себя принцессой?» Мягко улыбалась, пожимая плечами Миосея. «Василиски погибли в войне, развязанной драконами, а я выросла во дворце короля дракона. Мне многие ставят это в вину». Мысленно Миосея удивилась, что Миранда так точно почувствовала в ней самозванку, но открывать эту тайну не собиралась. «Можно подумать, только Василиски погибли», вздохнула Нариса. «Так что же, эту рану ковырять бесконечно?» «Это болезненная память для всех», — чуть склонила голову Миасия. «И никто не желает забывать чужие ошибки. Ведь тогда придется признать, что личная боль каждого не так уж и важна. А в этой боли те, кого уже не дождаться домой. Разве можно даже мысль допустить, что они вдруг не важны? Вот так и выращиваем, словно цветы». «Ты всегда такая спокойная, что уж бесит. Или иногда в себя приходишь», — скривила Сервина. «Это не мои слова, так говорит королевский секретарь!» Опустила взгляд Миосея, прячу улыбку. «Он очень и очень старый, любит делиться мыслями». «И ты все это слушаешь и запоминаешь», распахнула глаза Эрвина. «Нет, моей ба тебя даже издали показывать нельзя, иначе она у меня с ума сойдет, ставя тебя в пример. Из старших она слушает, и спокойная. Это и пугает», покачала головой Рахиль. «Когда такие спокойные выходят из себя, от поселения одно пепелище остается». Хм задумалась Ирвина. «Мирка, я знаю, как тебе перестать злиться непонятно от чего на принцессу. Представь, что наша комната котел». «А мы все вместе это очень важное зелье, и миосея это очень нужный для нашего зелья ингредиент», засмеялась уже Миранда. «Да, как ты догадалась?» Тут же села рядом с подругой Ирвина. «Так я тебя вроде не первый день знаю», подмигнула ей Миранда. «Так, знающие друг друга и не очень. Мы порядок до конца наводить будем или как?» Сердито спросила Рахиль. «Ой, Миранда, а ты мне, может, объяснишь, почему велела ткань брать?» Вспомнила Нариса. «Точно, сейчас!» Закопалась в своем мешке Миранда. «Нет, нужно срочно расставлять все по местам. То, что надо, полчаса искать будешь. Ирвина, готовь основу!» «А что это?» Заинтересовалась Меосея. «Наш семейный рецепт. Краска для всего!» Ответила ей Миранда. «Сейчас замочим ткань и пойдем наверх. Пока отшкурим полки, и все отмоем от пыли, покрасим. Как раз можно будет споласкивать». Когда девушки поднимались наверх, то Миосея и Тунарис оборачивались назад, словно подозревали, что ткань просто подменит. Но работа быстро отвлекла их от мысли о рецепте Миранды. Тем более, что краски им и так хватало. «Вы собираетесь работать прямо вот так, голыми руками?» – поинтересовалась Миосея. «Держите». «Перчатки». Подняла одну из разодранных принцесс и перчаток Рахиль. «А наша белоручка, похоже, не так проста». «Разве я говорила вам о том, что избегаю грязной работы?» Улыбнулась миосея. «Это ваши выводы. Вот завяр ко мне не пристает, это да».